Глава третья. Сборы под названием Ариана уезжает навсегда. Я осуществила в рекордно короткие сроки. Тонни и Мейфа помогли упаковать мои нехитрые пожитки, а Сэнди сбегла на кухню и принесла вкуснейший ужин. Недолго думая, я, как обычно, разделила его с горничными. Будем скучать по вам, госпожа. Мейфа промокнула фартучком уголки глаз. Я строго взглянула на нее, и девушка поправилась. «По тебе, Ари». Товарки вторили ей, а я не могла пообещать даже того, что буду приезжать на каникулы. Думаю, ноги мои больше не будет в доме отца, и девушки это прекрасно понимали. Проводить меня вышли все слуги, и горничные, и даже строгая повариха. Все столпились перед заложенной каретой и плакали на взрыд, по очереди орошая слезами мою шею. Оба конюха и садовник, бывшие товарищи по детским играм, обнимать меня не смели, только переминались с ноги на ногу и до боли сжимали кулаки. Сколько мы вместе деревьев облазили, сколько пирожных с кухни стащили. А теперь этикет не позволял даже проститься по-настоящему. «Да где мы нам этот этикет?» И я с чувством притянула к себе друзей, пытаясь заключить в объятия всех троих. Они на мгновение замерли, а потом обхватили меня руками и затараторили почти одновременно. «Если у тебя что-то случится, Ари, только дай знак. Двоюродные дяди мои мачехи служат в этом дворце. Мы быстро твоего принца на место поставим». На моих глазах выступили непрошенные слезы, но я все равно счастливо улыбнулась. Я не собираюсь жить во дворце. Ерунда, Мейс. Вот мой дедушка поставляет молоко в академию. Он точно полезнее для Ари будет. А мой? Ариана, тебе пора. Друзья немедленно отпрыгнули в сторону, узрев перед собой герцога. Он положил тяжелые ладони на мои плечи и потуже затянул завязки теплого плаща, при этом едва не задушив. Но я и бровью не повела. Счастливого пути. Ты получишь письмо о том, когда тебе надлежит прибыть в Пуэрт. Хорошо, папа. Где-то вдалеке раздавались приглушенные крики мачехи и младшей, теперь уже младшей, сестры. Ни одна из них за время моих сборов даже не попыталась выцарапать мне глаза. Неужели герцог их связал? Отец, как оказалось, умел читать эмоции, написанные на моем лице, и неожиданно усмехнулся. «Обезвредил по всем законам войны». Пожелай мне удачи, Ариана. Вечер у меня будет трудным. И, притянув меня к себе, прошептал на ухо. Будь счастлива, дочка. Да хранит тебя единой. Я сглотнула образовавшийся в горле комок. За эти слова я простила отцу все. Просто в одночасье перестала на него злиться. Обстановка в нашей семье и так не сахар, хотя герцог сам выбрал этот путь. А меня через несколько дней ждет Академия и совсем другая жизнь, наверное». Мама встретила меня со слезами на глазах, долго обнимала, расцеловывая мое лицо, и причитала над тем, что я еду в академию и буду редко ее навещать. Я обнимала ее в ответ, а сама размышляла о том, что пока я жила в доме стертонов, отец и так не позволял нам часто видеться. Зато теперь — После моего поступления в академию на каникулах я собиралась навещать мать, а не отца. Леди Риналия Шир выглядела прекрасно. Она обладала копной темно-каштановых волос, не спадающих до талии, стройной, почти девичьей фигуркой, невысоким ростом, бледной кожей и маленькими ладонями. В этом я была очень похожа на нее. Вот только глаза у меня были ярко-синие, почти ультрамариновые, в отличие от бледно голубых маминых. От папы мне достались форму шеи, упрямый подбородок с ямочкой и решительный характер. Зато Летта внешне полностью пошла в герцога Стертона. Те же огненно-рыжие волосы, светло-зеленые глаза и даже веснушки на носу, которые она безуспешно старалась извести всеми возможными способами. И на маму сестра была похожа. Мачеха носила высокую прическу из густых медных волос. Слегка подкрашивала их, правда, но только чтобы усилить природный цвет. У них была идеальная семья, в которую я так и не вошла. Несколько лет назад я переживала, даже рыдала в подушку долгими бессонными ночами, но теперь нет. И веснушки я не люблю. Наевшись вкуснейших блюд и вдоволь наобнимавшись с самым близким человеком, Я решила, что настала пора попросить у матери подтверждение того, что узнала от герцога Стертона. Сначала она удивилась, но потом не стала отпираться, едва ли ни слово в слово повторив его признание. И опять залилась слезами. «Я люблю тебя, Ариана», — в очередной раз всхлипнула мама. Вот так мой мир окончательно перевернулся. Правда, я уже была готова к этому. Все, что я узнала ранее, сделало меня сильнее. Я проживала на окраине небольшого городка под названием Эстоли уже третий день. Наш дом по праву мог считаться лучшим. Герцог Стертон не жалел денег на его обустройство. Три спальни, гостиная, красивейший сад перед домом. Риналия никогда ни в чем не нуждалась. И ни разу не сказала плохого слова о моем отце. Честно говоря, я с трудом понимала маму. Если бы мой возлюбленный предложил подобное... Я бы его в лужу утопила. И уж точно не поехала бы жить в другую страну в качестве любовницы. Хотя мне легко рассуждать. Я не прошла войну, не познала ее тягот, да и ни разу в жизни не влюблялась. Нет, все равно бы его утопила. Два дня я занималась тем же, чем обычно. Читала книги и даже учебники, доставленные в дом мамы за несколько часов до моего приезда и очень жалела, что мои знания весьма отрывочные, хотя я, по возможности, старалась возместить пробелы. Последний домашний учитель сбежал из дома Стертонов года три назад, когда получил от рассерженной летты струю огня прямо в глаз и чудом его сохранил. Он был седьмым по счету, и отцу с трудом удалось замять скандал. Учиться сестренка не хотела, зато через пару лет, когда ей исполнилось семнадцать, С удовольствием начала посещать балы в королевском замке. Именно тогда я впервые услышала о принце. Да, моя сестра была с ним знакома, как и все ее подружки. Она обожала и боготворила Тайлера, де Фостера. А у меня он вызывал только неприязнь, причем заочно, и нервный тик при мысли о том, что его высочество станет моим мужем. Он же бабник, каких свет не видывал. Летта не потеряла девственность только потому, что отец следил за ней, а он за добычей, и всегда лично сопровождал ее на все королевские празднества. В прошлом году, учась на четвертом курсе, принц устроил грандиозный взрыв, обрушивший одну из основных башен Академии, и до кучи соблазнил юную профессоршу истории. Скандал вышел знатный, но его, само собой, замяли. Мало кто знал о личности подрывника. Однако до меня дошли слухи. Эти курицы, подружки и сестры, включая ее саму, еще жалели его высочество. Он же пострадал от гнева короля, бедняжка. Тфу! И вот за него я должна выйти замуж? Утоплю, перенервничаю и утоплю. Мне же папа разрешил. Ладно, не разрешил, но намекнул, что так бывает. Записку от отца принесли накануне встречи с лордом Вейтом в Пуэрте. Мы должны были встретиться с представителем совета у портала в полдень. Мама по обыкновению снова заплакала и притянула меня к себе. А потом промокнула глаза платком и решительно отстранилась. «Ты уже два дня сидишь дома седнем и думаешь, думаешь, думаешь. Я же вижу, что ничего хорошего тебе в голову не приходит. Иди развлекись. В академии у тебя не будет такой возможности». Я запротестовала. Зато я там буду свободной и смогу учиться. Леди Риналия прищурилась. Свободной, милая, а брак с его высочеством? Думаешь, нас поженит едва я порог Академии переступлю? Ага, еще в карете скрутит. Меланхолично заметила мама. И сразу к алтарю доставит. Я засмеялась. Вот умеешь ты поддержать. А ты не умеешь развлекаться припечатала мама. «Сегодня в городе праздник, день суженого. Все незамужние девушки стремятся на бал маскарад. Говорят, единый благоволит этому действу». Я вытаращила на нее глаза. «Единый? Скромному маскараду в маленьком городке? Не думала, что ты можешь верить в подобное». Леди Лидеринали раздраженно топнула ногой. «Да пусть у тебя будет память хоть о чем-то до того, как тебя заставят выйти замуж за принца». Кажется, я задела ее за живое. Ни разу не видела маму такой. Убеждать ее в чем-то было бесполезно, и я, выставив ладони перед собой, успокоила самого дорогого для меня человека. Ладно, ладно, пойду. Почему бы и нет? У тебя маска есть? У меня есть восемь масок. Нет, десять. Ого, мама неплохо подготовилась. Следующие два часа стали самыми невероятными в моей жизни. Мама даже нашла мне подружку, ровесницу в ярко-оранжевой маске, открытом бежевом платье без рукавов и чёрными оборками по лифу. Мама утверждала, что мы часто играли с ней в детстве, но узнать её не представлялось возможным. У девушки были огромные губы, намазанные толстым слоем красной помады, и внушительные удивленно удивлённо приподнятые чёрные брови наполовину лба. Смотрелась жутковато. «А я всегда думала, что мои губы пухлые» определённо заблуждалась. «Мам, она больна?» — тихо спросила я, наблюдая за девушкой из-за полуоткрытой двери. «Нет», — хихикнула леди Риналия, «просто Бетти заказала в магазинчике Мортона живых пчёл, которые покусали её губы». «Э, что она сделала?» «Я точно не ослышалась». Но мама махнула рукой. «Дочка, ты совсем не разбираешься в новомодных тенденциях. На дне суженого нельзя использовать магию для изменения внешности, даже легкую. Но красоты всем хочется, вот и арендует пчел, чтобы губы увеличить. Или к угольщикам ходят, чтобы брови накрасить. За неделю до праздника пчеловоды и угольщики получают едва ли негодовую выручку. Я уже про ягодниц молчу. Они придумали, как закреплять сироп от варенья на губах. Говорят, не стирается даже во время поцелуя. И вкус приятный. Я снова посмотрела в щелку на свою будущую спутницу и поняла, что с ее помощью многие Вестели обогатились. «Пожалуй, я останусь заморашкой». «Глупости!» — отмахнулась мама. «Тебе не нужно подчеркивать красоту, дочка. Ты и так очень красивая». Кто бы спорил, для своей мамы мы все самые лучшие. «Только вот ресничка на щеке лишняя». — заявила она. Пальцы Леди Ренали увлажнились, и она провела ими по моей щеке. Я поймала ее за руку. — Почему ты мне никогда не рассказывала? — напряженно спросила я. Ренали вздохнула, отводя взгляд. Потом она мягко освободилась и шагнула к окну, уставившись куда-то вдаль. — А что бы это изменило? Шестая дочь барона не могла иметь сильную магию. Более того... Ее голос дрогнул. Поговаривали, что мой отец, барон Шир, был настолько стар, что жена уже не могла от него понести. Честно скажу, Ариана, я не удивлюсь, если это правда, и мама спуталась с каким-нибудь конюхом. Моя магия намного слабее, нежели у моей сестры Силмы, пятой дочери барона, которая старше меня всего на год. Она хоть струю воды могла обеспечить и тем самым наполнить котел на кухне. А я... «Сама видишь». «Но...» — она резко обернулась, и ее глаза загорелись. «Пойдем покажу, что я сделала». Я даже не пыталась сопротивляться, когда меня схватили за руку и потянули во внутренний двор. Но сочла своим долгом спросить. «А как же Бетти?» «Подождет». Хотела возразить, что это невежливо, но едва сделала несколько десятков шагов вглубь сада, как поняла, что не зря сюда пришла. Я оказалась на берегу небольшого прозрачного озера, круглого, как монета. Чистейшая вода шла рябью и подмигивала ласкающими ее солнечными лучами. «Как красиво!» — восхитилась я. И мама с гордостью заявила. «Это пруд, Ариана». Я лично выложила берега и дно камешками и заполнила его своей магией. Помолчав, она добавила, «На это ушло восемь лет». Теперь ты понимаешь, что мне не о чем было рассказывать. Моя магия очень слаба. Ох, ну ничего себе! Видимо, после того, как отец забрал меня в свой дом, единственной отдушиной мамы стал этот пруд. Я решила сделать свой вклад и, присев на корточки протянула руку над поверхностью воды. Мысленно призвав вторую магию, я с удивлением смотрела как с ладони падают редкие капли и растворяются в идеальной глади пруда. «И у тебя никогда не случалось всплеска водной магии?» — глухо спросила я. Мама нервно вздрогнула, а потом рассмеялась. Один раз. В тот самый день, когда Колин заехал в мой дом. Сама не знаю, что на меня нашло, но я подняла руки и стрельнула ему в лицо водой. Он утверждал, что получил синяк под глазом. Она промолчала. Врал, наверное, но поток был сильным. Похоже, папа прав. Даже как-то не по себе стало. Надеюсь, герцог не будет придавать огласке подробности того, что его старшая дочь не только бастард, но и, возможно, дочь бастарда. Ариана, тебе определенно повезло. Мама внезапно засуетилась, посмотрев на склоняющиеся к закату солнца и развела бурную деятельность. Высокую прическу с не спускающимися на плечи локонами она сделала мне еще пару часов назад, а сейчас, цапнув за руку, утащила меня в мою комнату и заставила надеть длинное струящееся красное платье в пол. Она подчеркивала грудь и сидела на мне как влитое. В моем гардеробе никогда подобного не было. На мой невысказанный вопрос мама только отмахнулась. «Я купила его несколько месяцев назад». Сама не знаю зачем, ведь красный цвет в Астарионе обычно носят только обладатели магии огня. К тому же оно мне слегка маловато. Наверное, чувствовала, что все так обернется. Вот уж действительно, платье было поистине волшебным, подчеркивало талию, оттеняло мои темные волосы и добавляло легкий румянец щекам. Не наряд, а мечта черная бархатная маска с красным кантом закрывающая половину лица дополнила загадочный образ ну что ж ариана готова встретить суженого только сними все украшения посоветовала мама на маскараде не принято кичиться благосостоянием я с сомнением посмотрела на нее а как же знак дома стертонов вот он тебе точно не пригодится еще узнает кто нибудь скандала не оберешься Ох, она права. Огненного скорпиона, заключенного в валом камня, фамильяра семьи лорд-маршала, легко мог кто-то узнать. К слову, это чудовище я видела один раз, когда на нашу семью три года назад напали разбойники. Тогда я жутко испугалась, однако фамильяр помог отцу справиться с преступниками. Правда, стоит признать, что методы его были настолько кровавыми, что долго снились мне в кошмарах поэтому я с легкостью сняла родовой кулон, витой браслет и изящное колечко с рубином, подаренное отцом. Они были еще приметнее кулона, а анонимность превыше всего. Повторное знакомство с Бетти, моей подружкой на этот вечер, вышло каким-то неловким и скомканным. Она странно косилась на меня, зато потом безумолку болтала о самых перспективных женихах в Эстели. Мне показалось, что она перестала видеть во мне соперницу. Это было и смешно, и странно, и даже неприятно. Через некоторое время я поняла, что оказалась права в своих подозрениях. Едва мы отдалились на значительное расстояние от моего дома, она искренне посетовала. Не думала, что у леди Риналии совсем нет денег, чтобы раскрасить тебя как следует. Я закашлялась, старая скрыть смех. Боевая раскраска... Это последнее, о чем я мечтаю. И жениха я найти не планирую. Мне и одного достаточно. Как бы от него-то избавиться?» Но ответ Бетти не требовался. Едва увидев огни огромной площадки, которую окружали разноцветные торговые палатки, она затараторила. «Ариана, я быстро найду своих подружек и вернусь!» Я махнула рукой, понимая, что лучше быть одной, чем вместе с Бетти. А она, не дожидаясь ответа, резво скрылась в заполнившей площадь толпе. Но не страшно, не скучно мне не было. Казалось, я попала в волшебный мир, доверху наполненный праздником и счастьем. Звучала медленная музыка, и многие пары в масках танцевали, едва ли не соприкасаясь носами. Неужели обзавелись суженами Так быстро? Справа кричали, предлагая безвкусные льняные шарфы и безделушки, а слева — разноцветных сладких саламандр на палочке. Сердце на мгновение ёкнуло от воспоминаний, но я усилием воли заставила его успокоиться. Давно же решила, что мне просто привиделось. Но не удержавшись, сахарную саламандру я всё-таки купила. И с удовольствием облезала сладость. Помнится, отец однажды вывез меня на ярмарку, но не купил ничего из того, о чём я просила. Детские обиды всколыхнулись — «Я решила, что сегодня могу позволить себе всё». Неожиданно над ухом раздался низкий бархатистый голос. «Вот уж не думал, что девушки настолько любят сладости».